Глава сорок Неужели они не понимают? Никакого инстинкта самосохранения. А еще называют меня тупой, как пробка. Не понимают, не чувствуют. Сейчас должно произойти нечто ужасное. Я пятилась, но делала это очень-очень медленно и осторожно, словно канатоходец по тоненькой ниточке. Буквально физически ощущала, чуяла. Под водой что-то происходило. «Мадам Шатопер, ваш питомец заставляет себя ждать». Громко прогундосила герцогиня Катринская, придирчиво оглядывая озеро в монокль. Я прибыла на ваш так называемый тейбл ток, исключительно, дабы узреть обещанное развлечение. Но это уже ни в какие ворота не лезет, дорогая моя мадам Шатопер. Дурында продолжала громко и сварливо ворчать, мол, ее не развлекают. Морской котик у меня на руках прижался ко мне всем телом, испуганно дрожа. Он, в отличие от этих великосветских леди, тоже, как и я, чувствовал хищника. «Женщина, вы вообще в себе?» — шепотом не выдержала я, не сводя с озера глаз. «Это не питомец, это, черт побери, огромный кровожадный дракон, который слопает нас тут всех в два укуса. Никакое это не развлечение, ни шутки. Уходите!» «Да как ты смеешь так непочтительно разговаривать с самой герцогиней Катринской?» — закричала Амара. «Не слушайте ее, достопочтенная герцогиня. Она завидует моей популярности, хочет сорвать мое великолепное развлечение». Ану, упусти эту тварь и живо убирайся отсюда! Тебя вообще не звали!» Широким шагом, совершенно не боясь и не остерегаясь, мачеха подошла ко мне и попыталась вырвать у меня котика. Она действовала с такой неожиданной силой и злобой, что у нее это получилось. Из-за затишья в пещере Амара совсем потеряла бдительность. Громко шелестя юбками, мачеха подскочила к каменному парапету и грубо швырнула на него животное. Я тоже бросилась к бортику, предчувствуя беду. В этот момент он и явился. Вода прямо передо мной омары разверзлась, явив взору жуткую оскаленную морду почти с меня размером. Драгоценная чешуя дракона блеснула в полумраке пещеры, как облитые слаймом изумруды. В ноздри дракона, каждая размером с тарелку, испускали пар, а два длинных золотистых уса по бокам морды потянулись ко мне. Это был монстр. Неудивительно, что у муженька такая жуткая ипостась. Не удержавшись на скользком камне, я с котиком в обнимку рухнула прямо в озеро. Дракон встал на дыбы, издав дикий голодный рев. Амара в диком ужасе попятилась, а приведенные ей дамочки в полной истерике заверещали, мечась в разные стороны и впрямь как перепуганные фаверольки, и даже не думая спасаться бегством. Я изо всех сил прижала к себе толстенькое пушистое тельце котика, а дракон раскрыл полную огромных клыков пасть, намереваясь заглотить нас в один укус. Это был конец. Смерть смотрела на меня из его желтых, как древнее золото глаз. И тут... И тут чудовище вдруг курлыкнуло, а потом бухнулось на живот, обдав меня мириадом брызг. Я решила, что морской дракон хочет задушить меня вместе с нерпом в воде, как анаконда. Каково же было мое удивление, когда Дейган боднул меня своей шипастой башкой. Боднул очень осторожно, я бы даже сказала нежно. Дракон лизнул меня в лоб своим шуршавом, как у кота, языком, а затем склонил голову на бок. Чтобы я его погладила. Я точно знала, что это жуткое древнее чудовище хочет, чтобы я его приласкала. «Он просто спутал. Тварь спутала ее со мной!» — поспешно воскликнула Амара и тоже полезла в озеро. Но Дейган выбросил вперёд когтистую лапу и так злобно заревел в ее сторону, что мачеха выскочила на берег, как ошпаренная. Бухнулась на свою пятую точку и поползла прямо на ней, захлебываясь ужасом. Повернувшись ко мне, дракон прикрыл глаза и снова подставил голову. Это было немыслимо. Чудно, как во сне. И тогда я, одной рукой прижимая к себе котика, протянула дрожащие пальцы и робко притронулась между его глаз. Чешуя оказалась холодной, но приятно шершавой на ощупь. Ощущения были потрясающими. Я гладила дракона. Настоящего дракона. Как в фильме, как в книге, как во сне. Огромное, дикое, кровожадное, зловещее чудовище. А он только довольно урчал и щурил золотистые глаза. Монстр издал довольно курлыканье и потерся о мою руку. Совсем как послушный пес. Женщины изумленно зашептались, толкая друг друга в бок. Лишь одна омара смотрела на меня с такой убийственной, всепоглощающей ненавистью, что, кажется, готова была разорвать на части. «Куда там дракону?» Да Дейган рядом с ней вправду милый котенок. И тут, в оцарившейся тишине, раздался знакомый холодный голос. «Что ты тут устроила?» Грэм Фрейзер стоял у входа в пещеру и смотрел на меня.